Глава двадцать Фотографическая карточка. «Боже мой, да это она! Она!» изумленно прошептала княжна Анна, склонившись над роскошным альбомом своего брата и пристально вглядываясь в фотографическую акварельную карточку замечательно красивой женщины. «Брат, поди сюда, бога ради, кто это такая?» Бронесса фон Деринг, ответил Калыш, мельком взглянув на карточку. — Чем она тебя заинтересовала? — Странное, почти невозможное сходство. — Пожалуй, плечами сестра. — Я вот и через двадцать лет как будто сейчас вижу эти черты, эти глаза и брови. — Да нет, неужели бывают на свете такие двойники? Ты знаешь, на кого она похожа? «А Бог ее знает. Сама на себя полагаю». «Нет, у нее был или есть двойник. Это я знаю, наверное. Ты помнишь у нашей матери мою горничную Наташу?» «Наташу?» — проговорил граф и, словно припоминая, сдвинул свои брови. «Да, горничную Наташу. Такая высокая, белолицая девушка». Густая каштановая коса у нее была, прелесть, что за коса. И вот точно такое же гордое выражение губ. Глаза проницательные и умные, эти сросшиеся брови. Да, одним словом, живой оригинал этой карточки. а, -а, -а, -а" медленно и тихо проговорил граф, проводя по лбу ладонью. «Точно, теперь я вспомнил. Кажись, ведь она исчезла куда-то совсем неожиданно» и он нагнулся над карточкой баронессы. «А ведь точно, ты права. Как смотрю теперь, да припоминаю, действительно большое сходство». «Да ты вглядись поближе», — с одушевлением настаивала сестра. «Это совсем живая Наташа. Конечно, тут она гораздо зрелее, женщина в полной силе. Сколько лет теперь этой баронессе?» — Да лет под сорок будет, но этого почти совсем незаметно, и на лицо ты никак не дашь ей более тридцати двух. — Ну вот, и той сейчас как раз было бы под сорок. — Лета-то одинаковые, — согласился Чечевинский. — Да, — грустно вздохнула Анна, — вот двадцать два года прошло с тех пор, а, встретя она мне лицом к лицу, я бы, кажется, сразу узнала. «Да скажи мне, пожалуйста, кто она такая?» «Баронесса-то?» «А как бы тебе это сказать? Личность довольно темная. Скиталась лет двадцать за границей, да два года здесь вот живет. В свете выдают себя за иностранку, а со мною не церемонится, и я знаю, что она отлично говорит по-русски». Для Света она замужем, да только с мужем, будто не живет, а живет с другом сердца и выдает его в обществе за своего родного брата. А в будущем даже небольшой скандальчик ожидает ее, беременная от нареченного братца. Впрочем, теперь пока еще в самом начале. «Кто же этот братец?» — любопытно спросила княжна. «А черт его знает!» Тоже из темненьких. Плечок какой-то. Да вот, Серж Ковров его хорошо знает, он мне как-то даже историю их отчасти рассказывал. Приехал сюда с фальшивым паспортом под именем Владислава Карузича, а настоящее имя Казимир Бодолевский. Казимир Бодолевский, прищуря глаза, припоминала Чечевинская. «Да не был ли он когда-то литографом или гравером? Что-то вроде этого?» «Помнится, сказывал Ковров, что был. Он и теперь отлично гравирует». «Был? Ну так это так и есть!» Быстрым движением поднялась Анна с места. «Это она, это Наташа!» «Мне она еще в то время сказывала, что у нее есть жених, польский шляхтич Бодлевский. И звали его, как помнится, Казимиром. Она у меня часто, бывала по секрету, к нему отпрашивалась. Говорила, что он работает в какой-то литографии, и все упрашивала, чтобы я уговорила мать отпустить ее на волю и выдать за него замуж. Этим нечаянным открытием сказалось для графа весьма многое. Обстоятельства, до сих пор казавшиеся мелкими и ничтожными, вдруг получили теперь в его глазах особенный смысл и свет, который почти безошибочно позволил угадать главную суть истины. Теперь припомнил граф все, что некогда было рассказано ему Ковровым о первом знакомстве его с Бодлевским, в то время как он застал молодого шляхтича в квартире знаменитых ершей. Среди плутовской компании снабдивший его двумя фальшивыми видами – мужским и женским. Вспомнил, что Наташа исчезла как раз перед смертью старой Чечевинской. Вспомнил и про то, как, воротясь с кладбища после похорон старухи, он жестоко обманулся в своих ожиданиях, найдя в ее заветной шкатулке сумму, значительно меньшую против той цифры, какую сам всегда предполагал по некоторым основаниям и перед ним почти с полной вероятностью предстало соображение, что внезапное исчезновение горничной было сопряжено с кражей денег его матери и особенно сестренных именных билетов, и что все это было не что иное, как дело рук Наташи и ее любовника. Ничего, авось и эти соображения пригодятся к делу, Успокоительно подумал Калаш, обдумывая свои будущие намерения и планы. «Попытаем, пощупаем, а окажется, что и правда, надо только половчее да поосторожнее держать себя, а там уж все в моих руках, дорогая баронесса, мы из вас совьем себе веревочку».